Эпилог второй Дан. Пять лет спустя. «Папочка, а мама долго?» Дочь, сидя на одном моем колене, с любопытством заглядывает мне в глаза. «Нет, мандаринка, мама скоро. Не успеешь соскучиться. Нашей Анютке уже шесть лет. Подумать только, через год она пойдет в школу. А ведь, казалось бы, они с матерью только-только робко переступили порог моей квартиры. А Анютка вот уже вымахала в такую красавицу, что в пору ружье покупать, чтобы женихов отгонять. «А маме больно не будет?» Осторожно интересуется, сидя на втором колене напротив сестры Лёша. «Моя маленькая копия, кстати. У него, похоже, в крови заложено защищать всех девочек, особенно сестру и маму. Нет, сын, не будет». Наш Лёша — неугомонный проказник, еще хлеще мандаринки, и он очень общительный. Ему было всего полтора года, когда мы отдали его в частный сад, и всей семьей вздохнули с облегчением, а Лесена начала рваться на работу. Несмотря на то, что в нашей семье образцовая идилия, моя жена независима. У нее есть свое жилье, заработок и личный счет на который я ежемесячно кидаю определенную сумму. Меня, конечно же, коробит ее желание независимости, потому что в моей голове на генетическом уровне заложено, что я должен обеспечивать свою семью, ведь это первая, главная и практически единственная обязанность мужчины. Но понимаю, что брак с первым мужем наложил на лисичку неизгладимый отпечаток. И если ей так спокойнее, то ради Бога. Но я со своей стороны каждый день привязываю жену к себе крепчайшими канатами, чтобы моя лисичка не смогла жить без меня и в один прекрасный день не вильнула хвостом, потому что я поддохну без своей семьи. Слава Богу, пока у меня все очень хорошо получается. Но также я хочу, чтобы моя жена была счастлива. И я люблю исполнять ее маленькие мечты. Поэтому я высказался против того, чтобы она вернулась на работу. Я в первый же день ее выхода до обеда подписал приказ об увольнении. Ох, как моя жена ворвалась в кабинет, сверкая глазками, как кричала. «М-м-м-м!» В общем, не сдержался и снова воплотил свою фантазию про близость на столе в своем кабинете. Было... О, очень жарко. Да, сейчас не то место, где стоит вспоминать эту жаркую сцену. Как минимум, дети не поймут, почему у папы телефон в кармане разбух. «Ковалёв, разверни приказ, упрашивала жена, вырисовывая круги на моей обнаженной груди. Не А. Потому что ты пойдешь учиться на переводчика. Ты уже переросла мою фирму, а тебе нужно развиваться. А еще мечты должны сбываться. Моя лисичка была счастлива до слез. Учится она с огромным удовольствием и упорством и уверенно идет на красный диплом. На этот день рождения я проспонсировал ей собственное бюро переводов. Реакция была незабываема. Жена разревелась и сказала, что не может его принять. Здрасте, приехали. «Я беременна, Дан. Снова!» И поэтому мы сейчас в клинике. Сегодня у нас первый скрининг, и мы всей семьей пришли познакомиться с новым членом семьи. Ковалевы! Из кабинета выглядывает медсестра. Вскакиваю на ноги, подхватывая на руки детей. Пройдемте! Садитесь на диванчик у стены, смотрите на экран. Анютка с Лешей притихают и молча проходят на указанное место. Забираются каждый на свое колено и, не мигая, смотрят на большой экран. Пап! Ну где уже братик? Нетерпеливо восклицает Леша. С чего вдруг братик? У мамы в животике сестренка живет. Братик у меня уже есть? Мандаринка показывает Леше язык и гордо вскидывает подбородок. Дети еще немного переговариваются, но разом затихают. Когда по кабинету разносится громкое и частое сердцебиение. Но, по-моему, что-то не так. Мне кажется, или... «Их два!» — громко спрашиваю у врача, что сидит за ширмой. «Нет, не кажется». В голосе доктора звучит улыбка. «У вас двойнёжки». Мы все втроем. широко распахнув глаза, смотрим на очертания деток на экране. Молчим, переваривая новость. И широко улыбаемся. Наша мамочка выходит через пару минут. Всей семьей кидаемся к ней и обнимаем. Ты счастлив, прислоняется лбом к моему и обнимает нас троих разом. Каждый день, с того момента, как вы с мандаринкой появились в моей жизни, лисичка. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читали Маргарита Ефремова и Валерий Толков.